Глава сорок шестая. «То есть она что-то сделала с Мией?» — спросила Микки, нажимая на педаль газа. Она резко потянула носом в воздух, представив себе, как ребёнок лежит на заднем сиденье в синяках и крови. «Я не знаю, что она с ней сделала. Её там нет!» «Её там нет?» Никки сжала губы, глядя на задние фонари серебристого автомобиля. Миссис Флеминг водила как сумасшедшая. Она ехала слишком быстро для такой скользкой дороги. И что ещё хуже, переехала через сплошную. Ники вцепилась в руль. Мии не было в машине? Нет. Тогда почему мы всё ещё едем за ней? Серебристая Audi свернула налево, на боковую дорогу, и Ники повернула следом. Они проехали мимо ветхого сарая с провисшей крышей. В поле под дождём стояла корова. Потому что мы должны выяснить, Что она сделала с мией? И как это нам поможет? Мы догоним её, а потом перегородим ей дорогу, горячо сказал Джейкоб. Заставь её остановиться, и я смогу её разговорить. Джейкоб: "Нет". Ники отпустила педаль газа. Она согласилась на то, чтобы спасти маленькую девочку. Она одолжила машину, поборов свой страх. Выехала на автостраду. Несколько часов провела с почти незнакомым парнем. Но она не собиралась ввязываться в погоню. Это могло закончиться только аварией. Этого она не допустит, а особенно на чужой машине. Сейчас самое время позвонить в полицию. Это слишком опасно. Но он поднёс телефон к её лицу. Она едет в тупик, примерно в миле отсюда. Значит, это тупик. В чём разница? Ей придётся остановиться. Нам нужно просто поехать за ней и перекрыть ей дорогу. Поверь мне, она разозлится и начнёт орать, но машину портить не станет. Джейкаб. Вздохнула Ники. Она очень ему сочувствовала. Ники слышала знакомые нотки в его голосе. Он паниковал, потому что всё шло не так, как хотелось бы. Она сама через это проходила. Но, кажется, с этим пора заканчивать. Иногда нужно знать, когда остановиться. Пожалуйста, Ники, пожалуйста. Казалось, он сейчас заплачет. Поехали. У меня получится заставить её сказать нам, где Мия. Мы зашли так далеко. Он сложил руки вместе. Ещё 10 минут, умоляю. Я бы не просил, но это так важно. Ну вот. Он смог её уговорить. Она поняла это, бросив последний взгляд на его лицо. Но нажимая на педаль газа, она покачала головой. Они совершают ошибку, но он прав. Они и правда уже очень далеко зашли. Ещё 10 минут, неохотно сказала она. А потом мы разворачиваемся и едем обратно. Он громко выдохнул. Спасибо. Машина Фреда оказалась на удивление проходимой. Никки приблизила изображение извилистой дороги. И больше не видела серебристую Audi. Но также она больше не видела и боковых дорог, так что можно было с уверенностью сказать, что Сюзетта Флеминг ехала впереди. Дождь лишь слегка моросил. Дворники без проблем с ним справлялись. Она не сбавляла скорости, но теперь ехала осторожно, потому что знала, что на узкой двухполосной дороге было много крутых поворотов. В неё зазвонил телефон. Но они оба его проигнорировали. Ещё чуть-чуть, сказал Джейкоб, переводя взгляд с телефона на ветровое стекло. Дорога теперь поднималась над фермерскими полями. Они миновали большой пруд, поверхность которого была гладкой как стекло. Рядом ожидала своего часа большая колёсная поливная машина. Она совсем рядом. Пока он говорил, Ники заметила в конце дороги красные огни стоп-сигналов. И тут же Джейкоб воскликнул: "Вот она. А теперь встань боком, чтобы она не смогла проехать мимо нас". Ники нажала на тормоза и свернула на левую полосу. Она двинулась вперёд, затем развернулась и повторила манёвр, пытаясь поставить машину поперёк дороги. Джейкоб опустил стекло и высунул голову, чтобы лучше видеть. Оглянувшись на Ники, он сказал: "Останови машину, я выхожу". Он вылез из машины и пробежал метров 10 до того места, где пыталась развернуться его мама. Теперь он видел, что тупик это возведённая вдоль дороги каменная стена. На металлическом столбе висела металлическая табличка, испичрённая чем-то вроде пулевых отверстий. Не входить. Частная собственность. Подойдя ближе к машине, Джейк отчетливо увидел искажённое гневом лицо матери. Как же она злится. Дома она будет кричать и оскорблять его, а Мия может получить пощёчину. "Мама!" крикнул он, подходя ближе. Иногда её можно было отвлечь и поднять её настроение. Сомнительно, что сегодня ему удастся это сделать, но он должен хотя бы попытаться. "Давай поговорим". Он стоял у окна её машины, но она даже не повернула головы. Игнорирует его, как будто его не существует. Ужасное оскорбление. Она ехала вперёд и сдавала назад, как подросток, который только что получил ученические права. Примечание. В Америке есть такое явление, как ученические права, которые выдаются несовершеннолетним. Водителем с такими правами можно ездить только под присмотром взрослого. Плюс есть некоторые другие ограничения, например, на количество пассажиров в машине. И не до конца понимал, как это делается. Джейкаб шёл рядом с машиной. "Остановись и поговори со мной", говорил он. "Ты никуда не поедешь, пока не скажешь, где Мия". Слишком поздно он вспомнил, что мама терпеть не могла, когда кто-то ставил ей ультиматумы. Ей наконец удалось развернуться, и она вдавила в пол педаль газа. Машина резко рванула вперёд. Джейкаб отпрыгнул с дороги и беспомощно наблюдал, как она едет прямо на Ники. Мама, стой, закричал он.